Их ни в коем случае нельзя упускать из виду. — Слушай, а раньше они не могли быть знакомы? — Нет, я уверена, — воскликнула девушка. — Пашка точно увидел ее у нас впервые. А в чем дело? — Твой ключик, ты понимаешь? Объединились два человека, каждый из которых потенциально мог украсть ключ. — Да я уже забыла об этом, — всплеснула она руками. — И ты забудь. Во всяком случае, если у них появится куча денег, ты этого не поймешь. Они оба люди не бедные. Скажи лучше, что делать с Андреем. Ничего абсолютно. Немедленно ответил Илья. Держи нейтралитет. Сами разберутся. Думаешь? С сомнением протянула девушка. Знаешь, наверное, надо отменить сегодняшний ужин. Какая там помолвка, если у брата... Жизнь рушится. Папа мог бы прийти, но ему будет неловко одному. Он тебя почему-то стесняется. Заметил? Ничего отменять не будем, — решительно заявил мужчина. Я уже пригласил Ритку, она обязательно приедет. Твой папа, брат, подружка, вот уже четыре гостя. Можно еще кое-кого позвать? Не беспокойся, это все моя забота. «Так что готовься!» «С ума сошел!» Поняв, что он не шутит, Маша испугалась и выскочила из постели. «Я не умею готовить!» «Да я в жизни гостей не принимала!» «Еду привезут из ресторана?» «Стол я тебе помогу накрыть!» «Посуды море!» Илья встал и на миг закрыл лицо ладонями. «Господи! Как же я устал!» — Не спорь со мной, нет сил что-то доказывать. Ужин будет, и все. Как я сказал, в восемь. Она не стала возражать, видя, что момент неподходящий. Илья в самом деле выглядел совершенно вымотанным. Маша сварила ему кофе, но он с отвращением сделал один глоток, отставил чашку и заявил, что ему необходимо выспаться. Иначе сорвусь. «Нервы сдадут», — пояснил он, направляясь обратно в спальню и раздеваясь на ходу. «Я могу не спать несколько суток подряд, вести клиента, но потом мне нужно упасть и отключиться. Могу проспать до вечера. Разбудишь около шести, не давай валяться дольше». «Хорошо. А, -а, -а как же ужин?» Маша взбила подушки, и матерински нежно укрыла Илью одеялом. У нее мелькнула тайная надежда, что помолвка все же будет перенесена на другой день, но Илья не оправдал ее ожиданий, заявив сквозь отчаянную зевоту. — Ужин я уже заказал. — Маш, я умираю. Уходи или ложись рядом и молчи. Она предпочла оставить его одного и вышла из комнаты, прихватив коробку с незаконченной куклой. Девушка устроилась на кухне, и когда минут через пятнадцать снова заглянула в спальню, чтобы взять забытые ножницы, Илья уже крепко спал, зарывшись лицом в подушку. Она на цыпочках подкралась к постели и наклонилась к дорожной сумке, стоявшей рядом с изголовьем, как вдруг, мужчина будто почувствовав, Чужое присутствие нервно повернулся, схватил глоток воздуха при открытом ртом и быстро зло проговорил: Постой у меня! Постой! Что? прошептала девушка от неожиданности, не сразу сообразив, что он обращается вовсе не к ней. Ответа не последовало. Илья опять дышал ровно и только его губы. Изредка кривила быстрое судорога, похожая на молнию, от чего казалось, что. Он неслышно продолжает спорить с кем-то по ту сторону сна. И я даже догадываюсь, кто ему снится. С содроганием подумала Маша, выуживая ножницы с одной сумки Боржи. Ну почему мое дело попало именно к его врагу? Она уже сама не понимала, чего боится больше. Нынешней помолвки... Завтрашней отмененной свадьбы или встречи с Амелькиным, которую Илья назначил на воскресенье. Одно утешение, сказала она себе, крадучись, возвращаясь на кухню, как бы там ни было.